Ислам Ханипаев «Среди людей» от автора Я сел писать эту книгу, чтобы разобраться, кто, как и почему делает больно людям, которых любит. И почему именно слова – самое опасное оружие в этом деле. Подозреваю, что более талантливый автор обошелся бы рассказом на пять страниц,